— Костя, остается пятьдесят франков. Давай купим что-нибудь для тебя, — предложила Алла. — Одеколон, например. — А если этот плюш жаржет, передумает и захочет триста пятьдесят? — усомнился я. — Он обещал. — А если? — И потом я хочу купить жвачку Вики. — Очень жаль, что ты так мало думаешь о себе, — раздраженно сказала Алла. Ради праздного любопытства мы зашли в Тати. Это, как объяснила нам мадам Лану, самые дешевые парижские универмаги, придуманные, между прочим, русским человеком с непустяшной фамилией Татищев. В Тати было по мосторговски людно, шумно и душно, отчего я сразу почувствовал себя по-домашнему. К кассам выстроились длинные горластые очереди.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 Рыдание ругань, ничего не понимающего спросонь отца, ночное такси, поездка через весь город, ключ, никак не попадающий в замочную скважину, надгробие стального сейфа, сверток, к которому страшно прикоснуться, но позвонить куда следует еще страшней. Неизвестно уж какая таблетка валидола под онемевший мятной горечий язык. И шесть фужеров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 «Это трудно», — вздохнул я и языком нащупал в зубе дырку, которую давно собирался запломбировать. «Да, трудно. Нужно напрягаться. Борец — это не запаршивевший диссидент с Солженицыным за пазухой, а тот, кто умудряется, вопреки всему, жить как человек». «Как Пиковский?» — уточнил я.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 Кажется, он был очень разочарован, что мы с Аллой пришли вовремя. Все были с покупками. В глаза бросался гегемон Толи, одетый в новый белый аленделоннистый плащ и галстук, выбранный для него пипой суринамской, которая, в свою очередь, нежно поглядывала на стоявшую у ее ног сумку, раздувшуюся, как свиноматка. спецскор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 Купил себе пиджак за 150 франков, а в другом магазине такой же стоил сто десять. Эта душераздирающая информация вызвала единодушное чувство сострадания, и несчастный торгонавт не был лишен советского гражданства.